Глава девяносто Войдя в покои белый, Гевин обнаружил там военачальников и их адъютантов, собравшихся вокруг стола, на котором были разложены карты в различных масштабах. «Так значит, у вас есть шпионы в армии цветного владыки?» — сказал Гевин. «Больше дюжины!» — ответил бородатый с залысинами генерал-париец. Каул Азмив был младшим братом парийской сатрапи, дружелюбным, вежливым и не слишком умным. «Это интерпретация или действительные данные?» – спросил Гевин. Он хотел знать, видит ли он перед собой положение, в котором армия владыки находилась 8-10 дней назад, или же это была оценка ее нынешней позиции. «Интерпретация, основанная на достовернейших данных», – ответил другой генерал Кроволесец. Этот тоже был лосоват, хотя и еще молод. Кроме того, он был веснушчат и глуп, Пронырливый политикан, которому не следовало бы доверять даже охотничью экспедицию, не говоря уже об армии. «Насколько эти сведения устарели?» Нетерпеливо спросил Гевин. «Им 10 дней», — ответил генерал Азмив. «У моего подручного ушло два дня, чтобы добраться до контрабандиста, привезшего письма. Контрабандисту повезло с ветром. Он заработал премию за то, что довез их за семь дней. Он прибыл прошлой ночью. А ответную почту вы пошлете с ним же?» Генерал Азмив покачал головой, и Гевин понял, что контрабандист, скорее всего, соврал насчет быстроты поездки, чтобы получить премию. Большинство контрабандистов на Аташийском побережье до сих пор пользовались грибными галерами, чтобы не зависеть от внезапных штилей. Кроме того, малое водоизмещение позволяло этим длинным широким судам заходить в бухты, куда не было хода охотникам за пиратами – А в это время года ветра очень редко позволяли галере дойти до Аташа за семь дней. Скорее всего, плавание длилось дней девять, а то и десять. Если бы Гевин был здесь с самого начала, все могло бы сложиться по-другому. Если бы Гевина сделали промахосом, даже сейчас еще, возможно, было бы что-то изменить. Но сделать было ничего нельзя. Его отец позаботился об этом. И его отец не собирался отдавать отобранное просто так. Неповиновение Гевина, его личное счастье, женить Банакарис, на Карис, будет стоить людям их жизней. Но в этом не было его вины. Еще недавно Гевин принял бы ответственность на себя, но не теперь. Нет уж, эти генералы попросту незаслуженно занимали свои посты, и люди, назначившие их на эти посты, должны были это понимать. С последней войны осталось немало ветеранов, которых можно было бы поставить во главе армии. Гэвин сделал все от него зависящее, чтобы помочь жителям Гарристона, но он не мог принимать решения за всех и каждого. «Сколько времени вы отводите на плавание туда и обратно, включая погрузку и выгрузку?» — спросил он. Ему ответил этот идиот-кроволесец. «Мы, собственно, не собирались обсуждать стратегию до тех пор, пока не прибыл ваш батюшка, Люкс-Лорд Красный. Он должен быть здесь с минуты на минуту». «Ладно, это все равно не имеет значения». «Лорд Призма, когда вы прибудете в Рум, полагаю, вы обнаружите неприятельскую армию здесь». Гевин указал на небольшой городок под названием Фарил в двух днях пути от Ру. При этом выяснится, что у Корихидора имеется, дай бог, половина того количества исправных пушек, о которых он вам докладывал, и еще меньше пороха, потому что его всегда больше заботило сохранение своего престижа, нежели защита города». Поэтому, не желая выглядеть идиотом перед теми, кто пытается его спасти, он предпочтет поступить как идиот и солжет вам, о чем вы узнаете только когда будет уже слишком поздно. Далее. «Мне доводилось вести свое войско через эту местность. Если вам не чинят неприятностей и не заставляют платить за дозволение проводить свои повозки, больших сложностей не возникает». «Я пересек этот регион за три недели, но лишь потому, что мой брат подсылал диверсантов и налетчиков, из-за которых нам приходилось оглядываться на каждом шагу. Если же войскам владыки позволят пройти беспрепятственно, они окажутся возле Ру раньше, чем вы успеете оглянуться. Ваши шпионы наблюдали не за тем, за чем было нужно. Самое важное – это неточное количество конных или соотношение освобожденных рабов и добровольцев. То есть эти вещи тоже неплохо знать». Но гораздо важнее знать, сколько у них наковален, сколько умелых кузнецов, много ли железного лома. Поставили ли они на командные посты ветеранов войны ложного призмы, или эти должности отошли к фаворитам цветного владыки, которые ничего не умеют? Насколько длинны их линии снабжения и сколько провизии доставляется за раз? Впрочем, сейчас искать ответы на все эти вопросы уже слишком поздно. Вы не успеете выслать отряды, чтобы перехватить их продовольственные фуры или уничтожить походные кузницы и кузнецов, или разбить колеса их телег, прежде чем они доберутся до перевала младших сестер. А ведь вы могли бы выгодать несколько недель, рискнув всего лишь каким-нибудь десятком людей. Цветному владыке тоже не доводилось прежде командовать армиями. Не ваша вина, что вы так неопытны, но вы виноваты в том, что не спросили совета у тех, кто имеет такой опыт. Кто сражался вместе со мной или моим братом? Вам предстоит послать своих людей на смерть, И в этом даже не будет особого смысла. Фактически сейчас, что бы вы ни делали, Ру вам уже не спасти. С этим покончено. Если бы вы действовали дальновидно, то послали бы распоряжение эвакуировать город к основанию русского носа, вывезя из него все припасы, какие могут потребоваться армии цветного владыки. Но вы не станете этого делать, потому что ставите перед собой цель выиграть одно сражение вместо того, чтобы выиграть войну. Что ж, господа, меня ждут мои собственные битвы. Битвы, в которых я еще могу победить, и тем самым помочь вам в таких вещах, о которых вам ничего не известно. А посему счастливо оставаться. Увидимся на поле боя.